Эрик Эммануэль Шмидт. Евангелие от Пилата. Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Исповедь приговоренного к смерти в вечер ареста. Через несколько часов они придут за мной. Они уже готовятся. Солдаты чистят оружие, концы разбежались по темным улицам, чтобы созвать членов суда. Плотник ласково поглаживает крест. На нем мне завтра суждено погибнуть. Иерусалим полнится слухами, люди знают, что меня вот-вот арестуют. Они думают захватить меня врасплох, а я их жду. Они ищут обвиняемого, а встретят сообщника. Боже, не обуздывай их гнева лиши их всякого рассуждения. Пусть будут они безжалостны в своей расправе. Пусть не придется мне разжигать их ненависть. Пусть искусные убийцы быстро совершат свою работу. Как все это случилось? Ведь я мог бы этим вечером пировать в Иерусалиме на каком-нибудь тесном постоялом дворе в окружении паломников моей страны, как любой еврей на Пасху, а в воскресенье отправился бы в Назарет умертвёрённый Тихой радостью исполненного долга в доме, которого у меня нет, меня быть, может, ждала бы жена, которой тоже у меня нет, а из-за двери выглядывали бы дети, радостным смехом встречающие отца. Но судьба завела меня в сад, где я в страхе ожидаю смерти. Как все началось? И Есть ли начало у судьбы? Детство мое было подобно сказке. Каждый вечер я летал над надзарецкими холмами и долинами. Когда все засыпали, я бесшумно выходил из дома, широко разводил руки, разбегался, и тело мое взмывало ввысь. Я хорошо помню, как опирался локтями о воздух. Воздух более вязкий и плотный, чем вода. Воздух, пропитанный влажным ароматом жасмина, воздух послушный моим желаниям казавшейся недвижным Часто из лень я подтаскивал свою постилку к порогу и на ней поднимался над серыми просторами волаки и ослы задирали головы и следили за полетом моего корабля среди звезд. а потом была игра в лазанье на приганки и игра эта прервала мои небесные прогулки после занятий нам хотелось побегать нас было четверо неразлучных друзей мойша Рам, Кэсет и я. В карьере Гз мы затеяли игру, кто заберется выше. Я горел невероятным желанием победить и принялся карабкаться на высокую отвесную скалу, цепляясь пальцем за шероховатости камня. Дух у меня занялся, и я лез всё выше и выше, и вдруг очутился на ровной площадке вершины в тридцати локтях от земли. Мои оставшиеся внизу друзья выглядели карликами, копны волос на ножках. Они потеряли меня из виду, и никто из них не подумал поднять глаза к небу. Я был недосягаем для них и перестал участвовать в игре. Прошло несколько минут, и я громко крикнул, чтобы привлечь их внимание. Они запрокинули головы, заметили меня и захлопали в ладоши. Молодец, Иисус! Здорово! Они не предполагали, что я могу забраться так высоко. Я был счастлив и наслаждался победой. Потом Кисет крикнул: "Ну, слезай! Пошли с нами, вчетвером играть веселей". Я вскочил на ноги, чтобы спуститься, и тут меня охватил страх. Я не знал, как это сделать. Я присел на корточки и ощупал скалу по склону, которой я лез. Камень был гладким. Я обливался потом. Как быть? И вдруг решение пришло само собой. Лететь. Надо только взлететь, как ночью. Я подошел к краю скалы, раскинул руки в стороны. Воздух был иным, не таким, как в воспоминаниях. Я не чувствовал, что он поддерживает меня. Только плечи, одни плечи с трудом удерживали вес разведенных рук. Я словно налился свинцом. Обычно мне стоило лишь чуть-чуть приподнять пятки, чтобы взлететь, но сейчас пятки взбунтовались и не желали отрываться от земли. Я чувствовал, что упаду, если приподниму их. Почему я вдруг стал таким тяжелым? Сомнение охватило меня и придавило к земле. А летал ли я вообще? Быть может, полеты были грёзой, простым сновидением? В глазах у меня потемнело. Я потерял сознание. Я очнулся на спине своего отца, Иосифа, которого вызвал Мойша. Отец спускался по едва заметным выступам на скале. Сойдя на землю, он поцеловал меня. Таков был мой отец. Любой другой отругал бы, а он поцеловал. По крайней мере, сегодня ты кое-что постиг. Я улыбнулся ему. А тогда не понял, что именно я постиг. Теперь знаю. в Тот миг, я расстался с детством. Я отделил нити сновидений от нити реальности. И открыл, что по одну сторону есть сон, в котором я летаю, проворней хищной птицы, а по другую сторону лежит настоящий мир, твердый, как скалы, на которых я едва не разбился. Я словно заглянул в глаза смерти. Я Иисус. До этого дня смерть меня не тревожила. Да, я видел трупы животных в кухне и на скотном дворе. Ну и что? Это были животные. Иногда люди говорили, что тётя-тётушка или чей-то дядюшка умер. Ну и что? Они были стариками. Я же стариком не был и никогда им не буду. Нет, я пришел в этот мир для вечной жизни. Я был бессмертным, я не ощущал в себе смерти. Для смерти я был недосягаем. Но, забравшись на скалу, я ощутил на затылке ее влажное дыхание. Лишь через несколько месяцев я смог открыто взглянуть на произошедшее. Я не был всесилен и всеведущ. Не был и бессмертен. Одним словом, я не был богом. Ибо полагаю, что, как все дети вначале решил, что являюсь богом, до семи лет я не сталкивался с противодействием мира. Я ощущал себя царем, всемогущим, всезнающим и нетленным, считать себя богом, обычный удел детей, которых никогда не наказывали. Взросление стало развенчанием лжи. Взросление стало падением. Боль, насилие, отступничество, разочарование стали вехами моего взросления. Мир утратил свою волшебную суть. Ибо что такое человек? Создание немощное, недальновидное, неумелое, недолговечное, осознание границ существования разбило скорлупу моего детства. Прозрение позволило повзрослеть. В семь лет ребенок окончательно перестал быть богом. Вечерний сад еще безмолвен и спокоен, всё как всегда, как в любую весеннюю ночь. Цикады трещат о любви ученики спят страхи бушуют лишь в моей душе и не колеблют тихого воздуха быть может когорта еще не вышла из иерусалима быть может иуда испугался иди иуда донеси на меня скажи им что я обманщик что считаю себя мессией что посягаю на их власть обвини меня подтверди самые худшие их подозрения поторопись иуда Пусть они скорее арестуют и казнят меня. Для них история должна на этом закончиться, а для меня она только начнется. Но почему? Как я пришел к своей судьбе? Мою судьбу всегда определяли другие. Они умели прочесть ее письмена, для меня самого остававшиеся непостижимыми. Сам я едва различал свое будущее. А другие видели его ясно. Чем ты собираешься заниматься, когда вырастешь? Однажды отец отыскал меня под верстаком, среди охреной стружки, где я нежись в золотом луче, предавался мечтам и пересыпал из ладони в ладонь опилки. Чем ты собираешься заниматься, когда вырастешь? Не знаю. Буду как ты? Плотником. А если тебе стать равином? Я недоуменно смотрел на отца. Равином, рави нашей деревни, Раби Исаак, был так стар, так тщедушен, а его дремучая борода казалась старше его самого. Я не мог представить себя таким. К тому же я полагал, что равинами не становится сан присущ с рождения. А я родился с именем Иисус, был иисусом из Назарета, то есть существом едва ли предназначенным для храмового служения. Подумай хорошенько. И отец принялся обстругивать доску. Я неспешно обдумывал его слова, удивлённый подобным предложением, ведь ни один день в синагоге не обходился для меня без столкновений с учителями. Мойша, Рам и Кисет никогда не требовали объяснений, они слепо принимали на веру все, что им преподавали. А меня прозвали Иисус, задающий тысячи вопросов. Все вызывало мое недоумение. Почему нельзя работать в субботу? Почему нельзя есть свинину? Почему Бог наказывает вместо того, чтобы прощать? Ответы редко удовлетворяли меня, и тогда учитель прятался за окончательным приговором: таков закон. И я снова спрашивал: а почему закон справедлив? На чем основывается традиция? Я требовал такого множества разъяснений, что иногда меня лишали слова на целый день. Я всегда хотел докопаться до сути вещей, и не обуревала слишком сильная жажда знаний. Апа, Равин Исаак обо мне хорошего мнения, очень хорошего. Вчера вечером сюда приходил ко мне побеседовать о тебе. Это меня удивило еще больше. Мне казалось, что терзая Равина каверзными вопросами я уизъявляю его самолюбие святой человек считает что ты обретешь мир лишь на религиозном поприще это замечание поразило меня больше всего мир я в поисках мира однако слово было сказано и я вновь словно слышал голос отца а если тебе стать равином вскоре отец умер Умер под полуденным солнцем, когда отправился на другой конец деревни, чтобы отнести заказчику сундук. Сердце его остановилось, когда он присел передохнуть на обочине дороги. Целых три месяца я рыдал не переставая, и братья и сестры быстро осушили свои слезы. Мать тоже, поскольку она стремилась уберечь нас от печали. А я никак не мог остановиться и оплакивал отца, чье сердце было мягче, чем дерево, с которым он работал. Но более всего страдал потому, что не успел сказать ему, как я его люблю. Я почти жалел, что он принял такую легкую и быструю смерть, что не испытал долгой агонии, тогда я мог бы говорить ему о своей любви до последнего его вздоха. В день, когда я перестал рыдать, я понял, что переродился. Отныне каждому встречному я говорил о своей любви. Первым, кто выслушал мои признания, был мой приятель Мойша. Он побогравел: "Зачем ты говоришь мне такие глупости?" "Я не говорю глупости. Я говорю, что люблю тебя". Но такого не говорят. "Почему же?" "Иисус, не валяй дурака". Идиот, дурак, кретин. Каждый вечер я возвращался домой, обогатившись знанием новых оскорблений. Мать пыталась объяснить мне, что некий неписанный закон требует скрывать свои чувства. Какой? Целомудрие. Но мама, время уходит, вдруг я не успею сказать людям о том, что люблю их. Они ведь могут умереть, не так ли? Она тихо плакала каждый раз, когда я это говорил, гладила меня по голове, желая успокоить мою растревоженную душу. Малыш мой, Иисус, говорила она, Нельзя проявлять чрезмерную любовь, иначе тебе придется сильно страдать. Но я не страдаю, я в бешенстве. Каждый день приносил новую пищу для моего гнева. И у гнева моего были женские имена: Юдифь, Рахиль. Наша соседка, восемнадцатилетняя Юдифь, полюбили сирийца, а когда он попросил ее руки. Родители девушки отказали ему. Их дочь не выйдет замуж за иноверца. Они заперли Юдиф в доме. Через неделю юдив повесилась. Рахиль силой выдали замуж за богатого скотовода, мужчину намного старше ее, узатого оброшива волосами красномордого здоровяка и терпимого ревнивца, любителя пускать в ход кулаки. Однажды он увидел ее в объятиях юного пастуха. Вся деревня осудила ее за измену. Она умирала два часа под градом камней, которыми ее осыпали селяне. Целых два часа сотни камней терзали нежную двадцатилетнюю плоть. Рахиль. Два часа страданий. Вот как закон Израиля защищает противоестественный брак. У всех этих преступлений было одно имя. Закон а у закона был творец Бог. я решил, что перестану любить Бога. Я винил Бога во всех глупостях и во всех извращениях человека. Я стремился к миру справедливому и любвеобильному. Сама вселенная явилась для меня доказательством бездарности и ленности Бога. Я выступал против него с утра до вечера. Мир возмущал меня. Я ждал, что он будет прекрасным, Как страница священного писания, гармоничным, как молитвенное песнопение, я ждал от меры созидающего Бога чудес мастерства, добросовестности и тщания. Мне был нужен Бог, сеющий справедливость и любовь. Но Бог принес мне разочарование. Ты пугаешь меня, Иисус. Что же с тобой делать? Миравин поглаживал бороду. Что со мной делать? Когда я сталкивался со злом, гнев душил меня. Из всех чувств больше всего в первой половине жизни меня несомненно терзал гнев, неприятие несправедливости, нежелание мириться с костным окружением. Я отвергал действительность, я алкал идеала. Что делать со мной? Я вновь открыл мастерскую отца, чтобы не объедать братьев и сестер. Я строгал, искреплял доски, Мастерил сундуки, двери, стропила, столы. у меня получалось хуже, чем у отца, но я не опасался соперников, поскольку был единственным плотником в округе. Мастерская, по словам матери, стала храмом плача. При малейшей беде обитатели деревни приходили поделиться со мной своими трудностями. Я в полном молчании проводил долгие часы, обратившись вслух, а в конце их исповеди говорил несколько слов утешения. Люди оставляли мне бремя своих страданий, а носили мои плохо обструганные доски. Но они не знали, что беседы эти были благотворны не только для них, но и для меня. Их откровения усмиряли мой гнев. Пытаясь увлечь Назареен в мир покоя и любви, я сам попадал туда. Мой бунт угасал перед необходимостью жить, помогать жить другим. Я решил, что Бога можно сотворить. В это время римляне обосновались в Галилее, и я узнал, что я еврей. Еврей. Чтобы осознать это, понадобилось сносить свою еврейскую суть как оскорбление. В Назарете римляне остановились только чтобы напиться воды, но вели себя нагло и злобно, как все, кто считает себя высшими существами, рожденными править прочими людьми. Из соседних деревень до нас доходили слухи об их подвигах, о множестве убитых селян, об изнасилованных девушках, о разграбленных домах. Словно по воле рока наш народ всегда подвергался нашествиям, его покоряли, он находился под чужой пятой. Израиль хорошо помнит о своих несчастьях и бедах, и я, когда выдавались особо грустные вечера, говорил себе, что не будь у Израиля веры, У него не осталось бы ничего, кроме горестных воспоминаний. Когда римляне мечом и огнем унизили Галилею и стал истинным евреем, иными словами, начал ждать, ждать спасителя. Римляне унижали нас, римляне унижали нашу веру, и противостоять унижениям и позору помогала лишь надежда на мессию. Галилея кишело мессиями, Не проходило и полугода, чтобы не объявился новый. И всегда спаситель являлся грязным исхудалым, с приросшим к позвоночнику животом, с глазами, устремленными в одну точку. Даже суетливые стрекозы умолкали при появлении этих краснобаев. Их никогда не принимали всерьез, но все же слушали, как говорила моя мать, на всякий случай. Если вдруг случится что, если вдруг его слова окажутся правдой. И неизбежен такой спаситель в вещала конце света и мраке, которые переживут лишь праведники, та ночи, которая избавит нас от всех римлян. Надо признать, что при неустанных наших трудах иногда было приятно остановиться и послушать пламенные речи этих ясновидцев. ясновиц. Безумных пророчества поражали и пугали нас, но ненадолго. Этот страх ни к чему не обязывал, а потому был нашим любимым развлечением. Некоторые из мессий умели заставить слушателей рыдать, таких любили больше. Но чаще они не пробуждали в нас никаких чувств. Эти люди сочиняли и рассказывали истории, а евреи обожают истории. Мать печально глядела на сделанную моими руками кособокую мебель. Не очень у тебя выходит, Иисус. Я стараюсь. При всем старании без ноги не перепрыгнет через стену. Меня ранила ее жалость. Я считал, что судьбой мне предназначено делать то, что делал мой отец. Я оставил надежду стать раввином. Конечно, я проводил долгие послеобеденные часы в молитвах и чтении, но делал это в одиночестве, в неурочное время, постоянно споря с самим собой. Многие назарене считали меня вероотступником. По субботам я разжигал огонь Я ухаживал за больным братишкой или больной сестричкой. Совсем отряхлевшая равин Исаак был обеспокоен моими поступками, но запрещал другим выказывать чрезмерное раздражение. Иисус намного набожнее, чем кажется. Дайте ему время понять то, что вы уже поняли. Но со мной он был намного строже. Знаешь ли ты, что людей побивали камнями за то, что ты делаешь? Вера, задыхающаяся в строгих рамках закона, рождала мертвое слово. Когда же ты женишься, Иисус? Погляди на Мойшу, Рама и киседа, у них, у всех уже есть дети, и твои братья уже сделали меня бабушкой. Чего ты ждешь?» — спрашивала мать. Я ничего не ждал и даже не думал о женитьбе. Иисус, поторопись, пришло время степеница. Степеница Она тоже верила в мое будущее примерного Семенина. Как и все остальные в деревне, мать считала, что меня влекло к женщинам. Назарецкий обольститель. Из-за того, что меня видели подолгу прогуливающимся с той или другой девушкой, все решили, что у меня множество любовных связей, и должен признать, что я любил бывать в компании женщин, они с удовольствием общались со мной. Но мы не прятались в кустах или на чердаках, чтобы теснее прижаться друг к другу, мы разговаривали. Мы не делали ничего предусудительного. Мы разговаривали. Женщины правдивые, искренние мужчин. Слетающие с их уст слова идут от сердца. Муж всегда усмехался, встречая меня. Никогда не поверю, что вы не делаете ничего этакого. И все же поверь. Мы говорим о жизни, о наших грехах. Да, да. Когда мужчина говорит женщине о своих грехах, то обычно ради того, чтобы добавить к ним еще один. Мать проявляла все большее беспокойство, когда ты женишься. Не окончишь же ты дни старым холостяком. Ты что, не хочешь иметь детей? Я действительно не хотел иметь детей. Я не считал себя готовым к отцовству. Я по-прежнему ощущал себя сыном Как я смогу протянуть руку ребенку И куда его поведу? И что ему скажу? Но родственники продолжали настаивать: "Почему ты не женишься?" Тогда-то и появилась Ревекка. Ольга Ревекки рассекла пространство и вонзилась мне в душу, парализовав, залив щеки краской, высушив язык во рту. Она овладела мною мгновенно. Я стал ее добычей. Чем она очаровала меня? Своей иссиня черной косой, белой кожи, нежной, как лепесток вьюна, спокойными зелено-желтыми глазами, манящими, словно прохладные тенистые кущи в жаркий полдень, танцующей походкой, стройным и гибким телом, которое играло со мной в прятки, то выглядывая из-под туники, то исчезая. Мне стало ясно: Ревка была женщиной из женщин. Все они воплотились в ней, но она превосходила их всех, она была единственной. Мне даже не пришлось ухаживать за ней, за меня говорили глаза. Мы полюбили друг друга лишь обменявшись взглядами. Наши семьи быстро подметили нашу страсть и поощряли нас. Ревка была не из Назарета. Она жила в Наине, в семье богатых оружейников. Моя мать пролила слезу радости, когда увидела, что я потратил свои сбережения на покупку золотой брошки. наконец у ее сына появились обычные желания. Однажды вечером я решил объясниться Равекке в любви. Я повел ее в харчевню на берегу реки. Там под липами на прохладной террасе, освещённой масляными лампами, влюбленных ждали уставленные яствами столы. Догадываясь о моих намерениях, Ривек нарядилась ярче обычного. Драгоценные подвески обрамляли ее лицо, словно крохотные светильники, предназначенные озарять ее и только ее. Подайте, пожалуйста. Старик и ребенок в лохмотьях тянули к нам грязные мозолистые ладони. Подайте, пожалуйста. Я вздохнул. На сердце у меня стало горько. Придите попозже, сухо сказала Ревекка. Старик и ребенок с почтительным поклоном отошли в сторону. Наш стол начали накрывать. Угощение было прекрасно: рыба и мясо, украшенные зеленью, радовали глаз. Старик и ребенок сидели на берегу реки и с завистью смотрели, как мы пируем. Старика гнали все присутствующие, но он запомнил слова Ревекки, велевшей подойти позже. Он в нетерпении ждал знака, чтобы приблизиться. Его слезящиеся глаза жгли меня, и мне было трудно не смотреть в его сторону. Эревека пела вино и словно купалась в счастье. Она смеялась каждому моему слову, а я, поддавшись этому любовному опьянению, считал, что мы отныне стали центром мира, что еще никогда на земле не было столь юной, столь пылкой, столь прекрасной пары. Когда подали сладости, я подарил Ревекке брошь. Очаровала ли ее драгоценность или мой поступок? Из ее глаз потекли слезы. "Я безмерно счастлива", чуть слышно произнесла она. Расплакался и я. Заливаясь слезами, мы слились в страстном объятии. "Подайте, пожалуйста". Голодный старик и ребенок вернулись и снова тянули к нам руки. Ревека зло вскрикнула и позвала хозяина. Она была возмущена тем, что нельзя спокойно поужинать. Я не осмелился противоречить ей. В это мгновение я мечтал только о Ревеке и желал сжимать в объятиях ее прекрасное тело. Хозяин Харчевни, размахивая тряпкой, прогнал старика с ребенком. Ревека улыбнулась мне. Голодный старик и ребенок растаяли в ночи. Я посмотрел на тарелки полные недоеденных яств, глянул на золотую брошь, подаренную ревекке, подумал о нашем счастье и будто окаменел. На землю спускалась холодная ночь. Я провожу тебя. На следующее утро я разорвал помолвку. Все осуждали меня, но я никому ничего не объяснил, не уступил даже мольбам матери. Чем более мольбам бам В тот вечер на берегу реки, в любовном восторге, который толкал нас друг к другу, я понял, как глубоко себе любиво счастье. Счастье обособляет, загоняет в замкнутое помещение, заставляет закрыть ставни, забыть о других, возводит непреодолимые стены. Счастливый видит мир в ложном свете, и в этот вечер счастье показалось мне невыносимым. Счастью я предпочел любовь, но не ту любовь, которую испытывал к любовь могучую и требовательную. Я больше не хотел любви единоличной, я желал любви вселенской. Я должен был сохранить любовь к несчастному старику и голодному ребенку. Я должен был одарить любовью тех, кто не был столь красив, столь умен, столь весел, чтобы привлекать к себе людей. Я должен был полюбить нелюбимых. Я не был создан для счастья. А не будучи создан для счастья, не был создан и для женщин. Ревекка невольно преподала мне урок. Через полгода она вышла замуж за красивого земледельца из Наина, став ему верной, любящей женой. Бедный мальчик. Как можно быть таким умным и делать такие глупости, повторяла моя мать. Я совсем не понимаю тебя. Мама, я не создан для обычной жизни. А для чего ты создан, Боже, для чего? Если бы отец твой был с нами. Чего ты хочешь? Не знаю. Ничего серьезного не произошло. Мне не суждено вступить в брак. И какова же твоя судьба, бедный мой мальчик? Какова она? Если бы твой отец был с нами. Был бы я в этом саду, надеясь на смерть и страшась ее», Останься в живых, отец. Решился бы я. Продолжая заниматься плотницким делом, я стал в Назарете своего рода мудрецом, которому в тайне от равина приходили за советом растерявшиеся люди. Я помогал односельчанам выбираться из тяжелых ситуаций. Друг моего детства, Мойша потерял старшего сына. В нашей деревне редко видели мужчину, оплакивающего своего ребенка, ибо отцы, сознавая непрочность человеческой жизни, старались не очень привязываться к своим малолетним отпрыскам. Потрясённый Мойша укрылся в моей мастерской. Почему он умер? Ему было всего семь лет. Бедный Мойша, зажмурившие глаза в попытке сдержать слезы, мой маленький Мойша, страдавший так, словно волосы на его голове Обратились в иглы и пронзили череп. Он не мог смириться с этой смертью. Он бунтовал. Почему он умер, такой юный? Он даже не согрешил, не успел. Это несправедливо. Несправедливость. Его разум страдал. Он хотел понять, но был не в силах осознать произошедшее. Почему Бог забрал его? Может ли существовать Бог, убивающий детей? Я с нежностью успокаивал Мойшу. Не пытайся понять непонятное. Чтобы выжить в этом мире, надо отказаться от понимания того, что выше тебя. Нет, смерть не несправедлива, поскольку ты не знаешь, что такое смерть. Тебе известно только то, что она лишила тебя сына, но где он? Что он чувствует? Не надо возмущаться. Успокойся, перестань рассуждать. Надейся. Ты не знаешь, и никогда не постигнешь промысла Божия. ты знаешь только то, что бог любит нас это несправедливая любовь а что такое справедливость разве она одинакова для всех бог наделяет нас всех в равной степени жизнью а потом смертью Все остальное зависит от людей и обстоятельств я не смог его убедить он больше не хотел верить в бога боль заглушила его веру Перед лицом зла его вера отступала. Он ежедневно возвращался ко мне в мастерскую, плакал, возмущался, иногда раздражался видя моего спокойствие. "Но почему же ты столь безмятежен? А ведь ты плакал, когда умер твой отец. О чем ты тогда думал?" "Когда ушёл папа, я сказал себе, что нельзя терять ни единого часа, чтобы любить тех, кого я люблю. Я не мог отложить это чувство на завтра." Нет, мушей, я страдаю перед лицом зла, но страдание не может быть поводом для ненависти, оно повод для любви. Он поднял на меня глаза. Похоже, он наконец услышал меня. И я продолжил. Твой старший сын умер. Полюби его еще больше. Полюби всех остальных, тех, кто у тебя остался. Скажи им о своей любви и поспеши. Единственное, чем у нас учит смерть спешите любить. С этого дня мойша перестал плакать. Конечно, он не перестал сожалеть о покойном, но он обратил свою боль в привязанность. Ничто не изгладит печали, но мужественное сердце обращает печаль во благо. Прошло несколько лет. Мне казалось, что я наконец обрел свое место в жизни. Моя мебель и моя рамы не стали лучше, Но советы мои стали мудрее, и онес мир в души односельчан. В это время под тяжестью лет изнемок и угас старый раввин Исаак, и Иерусалимский храм прислал нам нового раввина Наума, большого знатока священного писания. Через несколько недель он понял, что в деревне слушают не только его. Выяснив, о чем я веду речи, Он разъярился и примчался в мою мастерскую. Кто ты такой, чтобы считать себя вправе толковать священное писание? Кто ты такой, чтобы давать совету другим? Ты посещал школу равинов? Изучал ли ты священное писание, как изучаем его мы? Но совету даю не я, их рождает свет моих молитв. Как ты осмеливаешься богохульствовать? Ты умеешь только стругать доски. О собираешься стать поводырём для других. Ты не можешь изъяснить священное писание, а тем более говорить от имени Бога. Храм осуждает нечестивцев вроде тебя. В Иерусалиме тебя бы уже давно забили камнями. Наум напугал меня. Два дня я держал мастерскую закрытой, а сам отправлялся в дальние одинокие прогулки. Наум несомненно был прав. Незаметно Не отдавая себе отчета, я стал духовным наставником жителей деревни, нравоучительствуя, примиряя, гося справедливый гнев, вещая от имени Бога. Я завоевал эту власть так незаметно, что даже не успел задуматься об исключительной сложности подобного труда. И молодой равин справедливо упрекнул меня в грехе ослепления и гордыни. Быть побитым камнями. Наум был прав. Моя несхожесть с другими, моё противостояние храму могли закончиться смертью под градом камней. Он угрожал мне, и я отступил. Ему было неведомо, что я возжелаю смерти и что римляне принесли в Иерусалим пытку распятием. И завтра мне предстоит умирать на скрёщённых досках. Тебе известно, что все только и говорят о твоем двоюродном брате Иоанне, Глаза матери блестели, о котором о сыне Елисевете, наш родственнице, ты же знаешь, говорят, он наделен пророческим даром. Ее слова меня не взволновали. Я истощил все свое любопытство по отношению к лжепророкам, и лжемессиям. Я пытался найти в жизни собственное место. И молодой раввин вновь поставил передо мной вопрос выбора. Но Матнят отступала. Был ли то религиозный порыв или семейная гордость, она только и говорила об этом двоюродном брате. Иоанн обосновался на берегу Иордана, и смывает грехи людей, которые приходят к нему, окуная их с головой в воду. Поэтому его везде называют Иоанном, смывающим грехи. Я вновь открыл мастерскую. Однако никто не осмеливался теперь приходить ко мне даже за досками. Наом запугал всех. Но мало-помалу люди стали встречаться со мной тайно. Они хотели, как и прежде, говорить со мной. Мы собирались на закате, далеко от деревни, около озера. Там мы обретали покой в фиолетовых волнах сумерек. Душа моя в пламенной молитве возносилась к усыпанному звездами небу и внимала умиротворяющему безмолвию Бога. Наум узнал об этих вечерях и вновь с яростью обрушился на меня. Он был прав. Разве не стал я воплощением тщеславия? Разве правильно было утверждать, что истинный владею я, а не священные писания? Можно ли доверять только себе? Я нуждался в очищении, я нуждался в помощи, в поводыре, даже в учителе. Мне надо было встретиться с Иуаном, чтобы очиститься от грехов. Я отправился в путь вдоль извилистого русла Иордана. С каждым шагом дорога все больше заполнялась паломниками, поток людей тек быстрее, чем река. Они шли отовсюду, из Дамаска, из Вавилона, из Иерусалима и из Удмеи. В ущельях нижнего течения Иордана стихийно возник лагерь. Стояли палатки, горели костры, здесь собирались целые семьи, сотни мужчин и женщин. Пиланс, смывающий грехи, стоял по колено в воде, расставив ноги. Его силуэт вырисовывался на фоне скал, теснивших реку. Длинные вереницы паломников спокойно и безмолвно тянулись вдоль берега. Над водами раздавались лишь хриплые крики каких-то птиц. Иоанн был воплощением пророка, худой, бородатый, с изъерошенными волосами, в грязной одежде из верблюжьей шерсти. Акрок него с жужжанием роились полчища мох, привлеченных ужасным зловоннием. Его огромные глаза смущали своей неподвижностью. Его грубость выглядела такой вызывающей, что отдавала бахвальством. Я почувствовал себя униженным. Я видел пародию на все то, к чему стремился, жалкое подобие моих самых высоких устремлений. Я внимательно оглядел толпу паломников, пришедших очиститься до наступления вечера. Удивительно, но там были не только евреи, но и римляне, сирийские наемники, иными словами, люди, никогда не читавшие Тору, ничего не знавшие о нашем священном писании, что они искали здесь, какие блага мог им пообещать, смывающие грехи, коли их не давала собственная религия. Я приблизился к двум паломникам, ожидавшим на берегу своей очереди. Я пошел», — сказал толстяк: А я не пойду, ответил тощий. Я вообще не понимаю, почему должен очищаться от грехов. Я во всем соблюдаю наш закон. Несчастные, Колодези, самомнения и грязи. До нас донесся громоподобный голос Иоанна, смывающего грехи. У него должно быть был очень тонкий слух, ибо несомненно, он расслышал разговор паломников, несмотря на шум речной воды. И он вопил, обращаясь к тощему: "Порождение Ехидны, древеса бесплодные, считаешь себя праведным, потому что придерживаешься пустых предписаний закона. Недостаточно мыть руки перед каждой едой и соблюдать субботу, чтобы охранить себя от греха. Только покаявшесь сердцем ты можешь добиться прощения своего греха". Эти речи укололи меня словно жало слепня. Разве не так мыслил и я долгие годы, оставаясь в полном одиночестве. Иоанн, смывающий грехи, продолжал кричать, и его длинное худое тело сотрясалось от ярости. Чувствовал, что он обладал неисточимыми запасами гнева, и гнев его усиливался от ощущения греховности окружающих. Мне сразу стало ясно, что пророком Иоанн не был, но человеком прямодушным несомненно был. Худой паломник не ожидал такого потока ядовитой брани и смущенно глядел на толстяка, не зная, как поступить. "Подойди!" прокричал Иоанн. Человек вступил в воду и сделал несколько шагов. "Нагим! Нагим, как ты вышел из чрева своей матери". Худой сам не зная почему подчинился, сбросил одежду и подошел к Иоанну голым, как новорожденный. Иоан возложил громадную ладонь на его череп. Он впился в глаза худого, словно взглядом забивал в него гвоздь. «Покайся в грехах, возжелай добра, возжелай прощения, иначе, что двигало мужчины? страх, покорность, но показал, что он сердечно покаялся, и Иоан решительно окунул его в реку. Он продержал его голову под водой достаточно долго и отпустил лишь когда на поверхности появились пузыри, потом вытащил задыхающегося грешника на воздух. Иди, ты прощён. Едва не захлебнувшийся человек, покачиваясь, выбрался на берег. Оказавшись на суше, он рухнул на землю, уткнулся лбом в колени и зарыдал. Толстяк бросился утешать его. Но худой поднял голову и прошептал: "Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо за отпущение моих грехов. Я действительно был нечист". Сумеречное небо стало фиолетовым. Иоанн, смывающий грехи, удалился в свою пещеру, где проводил ночи. Позже в лагере, когда мы сидели вокруг костра, мне сказали, что он пил только воду и не ел ничего, кроме акрит и дикого мёда. Я восхищался силой его духа ибо ощущал, что не могу обойтись без мяса, хлеба и вина. Почему такой святой человек, как он, облачен в одежду из верблюжьей шерсти, воскликнул один паломник. Верблюд животное нечистое, как свинья или кролик, это противоречит закону. Я видел, что даже самые ярые его поклонники, казалось, не понимали главного послания Иоанна. Сердце очищается соблюдением не буквы закона, но духа его. Тогда же я познакомился с Андреем и Симоном, юными учениками Иоанна. Мы долго говорили об учителе, о его учении, шедшем в разрез с храмом, что делало Иоанна весьма уязвимым. Мы сравнивали его с Кумранскими монахами, с есеями, ведь те тоже очищали от грехов. Утром я устроился у самой воды на камне, откуда мог наблюдать за Иоанном, оставаясь невидимым для него. Вначале он потребовал, чтобы от грехов очистились чужеземцы. Подходите, рымление. А вы, евреи, слушайте и постарайтесь извлечь урок. Быть евреем вовсе не означает, что вы обязательно будете спасены. Не ограничивайтесь повторением: отец у нас Авраам, ибо Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Пятеро римских солдат приблизились к нему. Что мы должны делать? Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованьем. Потом он принял мытарей. Не требуйте более определенного вам. Потом сказал богатым горожанам: "У кого две рубахи, тот отдай неимущему". У кого есть пища, делай то же». Когда солнце стояло в зените, появились соглядаты из Иерусалима. Храм послал жрецов и левитов, чтобы разузнать об Иоанне. Кто ты? Меня называют Иоанн, смывающий грехи. Говорят, что ты воскресший пророк Илия. Так говорят, но я никогда этого не говорил. Некоторые говорят, что ты мессия, провозглашенный священным писанием. Я не мессия, а тот, кто возвещает о нем. Я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Значит, ты не утверждаешь, что ты мессия. Я не достоин даже понести обувь его, когда он явится, справедливость восторжествует и отмщение свершится. Он провеет зерно на таку, пшеницу свою соберёт в житницу, а солому сожжёт огнем неугасимым. Но если ты не Мессия и не Илия, почему ты погружаешь тела в воду? Кто дал тебе право смывать наши грехи? Я притеча Христа, идущий за мной, стоит среди вас, тот, у которого я недостоен развязать ремень обуви. Люди на берегу приглянулись. Каждый спросил себя, следовало ли истолковать слова Иоанна как пророчество, ведь они означали, что Мессия уже находится на берегу Иордана. Я лишь расчищаю дорогу царю, расчищая путь покаяния. Но он здесь, он сын Бога, возвещенный пророком Даниилом. На берегу никто не шелохнулся и не двинулся вперед, и все решили, что это просто красивые речи. А я содрогнулся, Мне на мгновение показалось, что несмотря на расстояние, Иоанн, смывающий грехи, устремил свой пронзительный взгляд на меня. Те спокойные его словами посланцы храма ушли в Иерусалим. Этот Иоанн был очередным безопасным провидцем. Пока он будет стоять в своем болоте и погружать паломников в воду, он не станет оспаривать власть у сильных мира сего. День стал клониться к вечеру. И я решительно ступил в воду, чтобы Иоанн очистил меня от грехов. Видя, что я иду к нему, Иоанн нахмурил брови. Я тебя знаю. Я твой двоюродный брат, сын Марии, родственнице твоей матери Елисеветы. Я пришел из Назарета. Он еще сильнее нахмурился, словно не понимал меня. И Я медленно повторил: Ты узнаешь меня? потому что я твой двоюродный брат. Я узнаю тебя как избранника Бога. Его удивили собственные слова. Он глядел на меня, явно испытывая смущение, и вдруг закричал, чтобы каждый мог расслышать: "Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира". Он прокричал эти слова с непререкаемой убежденностью. Я чувствовал, что толпа на берегу застыла в неподвижности, наблюдая за этой сценой. Взгляды людей впились в меня. Я не знал, что сказать и что сделать, и быстро прошептал: "Омой меня, и покончим с этим". Но Иоанн возмущенно воскликнул: "Скорее тебе надлебно омыть меня". Я призывал тебя всей душой, и ты явился. Радость моя исполнилась. Это было выше моих сил. Ноги мои подкосились, я пошатнулся, и Иоанн на руках вынес меня на берег. Там за мной принялись ухаживать Андрей и Симон, пытаясь отогнать толпу, жаждавшую узнать, кто я такой. Женщины говорили, что в момент, когда я потерял сознание, с неба спустился голубь и крылом осенил мое чело. Я этого не видел. Обряд, совершенный Иоанном, открыл мне врата в иную жизнь прекрасная и безучастная синяя ночь Невероятное безмолвие ожидание опустошает меня я предпочел бы говорить сражаться действовать а вместо этого поворачиваю голову вслушиваясь в малейший шум надеясь уловить бряцанье оружия нет я не спешу умирать но хочу чтобы окончилось ожидание лучше смерть чем агония почему медлят солдаты Так ли долго идти от храма до масличной горы? У ли есть норы у птиц гнезда, а мне негде преклонить голову. Когда я очнулся, Андрей и Симон засыпали меня вопросами: кто я, что делаю здесь, почему Иоанн объявил меня помазанником, почему я притворялся простым паломником, могут ли они последовать за мной и посвятить мне свою жизнь? Я никто. Я не понимаю, что сказал Иоанн. Я всего лишь плохой плотник из Назарета, и нерадивый прихожанин к тому же. Ты родился в Назарете? Нет, на самом деле я родился в Вифлееме, но это долгая история. Так было записано. Михей возвестил: "Помазанник явится из Вифлеема". Вы ошибаетесь. Ты потомок Давида? Нет. Ты уверен в этом? Не знаю. Старая семейная легенда гласит, что помилуйти, если хоть одна семья в Палестине, которая бы не возводила свою родословную к Давиду. Итак, это ты, помазанник из колена Давидова. Вы все переиначили. Чему ты нас будешь учить? Ничему. Совершенно ничему. Ты считаешь, что мы недостойны тебя? Я этого не говорил. Оставалось сделать одно удалиться. Я должен был бежать от пустой болтовни, и я не желал подвергаться какому-либо давлению. Тридцать лет все, кроме меня, имели собственное мнение о моей судьбе. Как под грузом советов, заблудившийся среди сотни дорог, набожный для одних и безбожник для других, признанный, отвергнутый, гонимый, удерживаемый, обожаемый, оскорбленный — Оболганный, почитаемый, выслушиваемый, презираемый, я перестал быть человеком а превратился в пустую харчевню на перекрёстке множества дорог, куда каждый являлся со своим характером, своим жизненным опытом и своими убеждениями. Я стал эхом чужих голосов. И я бежал. Я укрылся среди невозделанных земель, где не было людей, где растительность дика и бедна где редкие источники воды. Я ушел туда, где не опасался с кем-либо встретиться. В пустыне я желал встречи лишь с самим собой. Я надеялся понять себя среди полнейшего безлюдия. Я должен был узнать, кто я. В начале поиски оказались бесплодными. Я испытывал раздражение, усталость, голод, страх перед завтрашним днём. Но уже через несколько дней волнения — Помрачившие последние недели, улеглись, привычная сдержанность вернулась ко мне. Я вновь превратился в ребенка из Назарета, окунулся в чистое ожидание жизни, обрел любовь к каждому мгновению, восхищение перед всем сущим. Боль ушла, но явилось разочарование. Неужели человеку не достичь совершенства? Неужели он навсегда остается ребенком, а зрелость лишь маска? Неужели срывая лохмотья взрослого человека, обращаешься в дитя? Неужели годы добавляют лишь волосы, бороду, заботы, ссоры, искушения, шрамы, усталость, похоть и ничего больше? И тогда свершилось мое падение. Падение, опрокинувшее всю мою жизнь. Кто толкнул меня? Ибо я падал, не двигаясь с места. Я сидел на вершине высокого лысого холма, Я мог видеть вокруг себя лишь бескрайнее пространство. Единственным движением, которое я ощущал, было течение времени. Я погрузился в умиротворяющее бездействие. Я положил ладони на колени и вдруг, даже не шелохнувшись, начал падать. Я падал. Я падал. Я падал. Я обрушился внутрь самого себя. Разве мог я предполагать, что существуют такие крутые обрывы? головокружительные пропасти, глубины внутри человеческого тела. Я летел в пустоту. И Чем быстрее я падал, тем громче кричал, но скорость гасила мой крик. Потом я ощутил, что полет замедлился, и останавливался невесомым, сливаясь с воздухом и сам становился воздухом. Падение почти прекратилось. Оно делало меня все легче, и я воспарил Преображение медленно завершилось. Я не узнавал себя. Я не чувствовал своего тела. Я продолжал мыслить, но я перестал говорить я. Я окунулся в океан света. Тут было тепло. Тут я понимал всё. Тут я познал всю полноту веры. Я спустился в кузницу жизни, в центр, в очаг туда, где все соединяется, образуя единое целое. Внутри себя я нашел не себя, а нечто большее, чем я, более значимое, чем я. Море кипящей лавы, бесконечную и постоянно меняющуюся первопричину, в которой не различал ни слова, ни голоса, ни речей, а был охвачен новым ощущением, ужасающим, необъятным, единым и неутомимым. В меня вселилось чувство всеобщей справедливости. Сухой шорох лапок бегущей ящерицы вернул меня к действительности. В одно мгновение я всплыл после бесконечного падения и был вырван из сердца земли. Сколько времени прилетело! Мирная ночная прохлада обвивала меня, даруя отдых выжженному песку, жаждущим травам словно вознаграждая их за дневное пекло. Не я блаженствовал. Я уже не ощущал ни жажды, ни голода, ни перестали терзать меня. Я ощущал, что насытился духовно. Я не нашел себя в глубине пустыни, нет. Я обрел Бога. И с того дня я ежедневно совершал это путешествие внутрь самого себя. Я окарабкался на скалу и нырял в глубины своего существа. Я желал разгадать тайну. И каждый раз я попадал в океан неземного света, бросался в его объятия и проводил в этих объятиях бесчисленное количество часов. Я вспоминал, что когда-то смутно улавливал этот свет, когда молился ребенком или подмечал его в чём-то взгляде, а теперь знал, что свет этот держит и объединяет мир. Но никогда не думал, что он достижим. Во мне вмещалось больше, чем просто я. Во мне вмещалось нечто целое, отличное от меня, но мне не чуждое. Во мне скрывалось нечто большее, но единосущное мне, непознаваемый источник знаний, непостижимый ключ к разгадкам бытия. Начало моей жизни. Во мне был отец, чьим сыном я являюсь. На тридцать девятый день пребывания в пустыне я решил вернуться к людям. Я обрел больше, чем надеялся обрести. Но когда подходил к прохладной, укрытой тенью реке Иордан, увидел на земле мертвую змею. Пасть её была открыта, змея уже разлагалась, привлекая к себе полчища муравьев, но ее желтые мертвые глаза словно лучились ядовитой насмешкой. Меня вдруг поразила страшная мысль: а если меня искушал дьявол? А если я все тридцать девять дней витал среди грез, порожденных сатаной? А если переполнявшая меня сила исходила от лукавого? Мне следовало провести в пустыне сороковую ночь. И это была ночь, когда опрокинулись все мои воззрения. То, что казалось мне ясным, вдруг затягивалось туманом. Там, где раньше я видел добро, теперь я подмечал зло. Когда мне казалось, что я осознаю свой долг, в мою душу закрадывалось подозрение в собственном тщеславии, высокомерии, гибельной гордыне. Как я мог поверить, что связан с Богом? Не была ли это вера безумием, откуда во мне могло возникнуть понимание праведного и неправедного? Не было ли новое знание иллюзией? Как я мог присвоить себе право говорить от имени Бога? Не было ли это притязанием на верховную власть? Не встану ли я выйде из пустыни на путь обмана, увлекая за собой других в пучину постоянной лжи? И я не получил ответа на свои вопросы, но утром сорокового дня я наконец примирился с самим собой. Я преодолел все сомнения и поверил, мои ошибки Тяжкие размышления вели меня к Богу, а не к сатане. Я поверил, мне предстоит свершить нечто благое. Я поверил в себя. Я тогда не знал, что последующие еще более невероятные события заставят меня превозмочь еще большее искушение, и этой ночью в этом саду принудит меня ждать и даже желать собственной смерти. Вначале меня не мучили никакие предчувствия. Я присоединился к паломникам на берегу Иордана, ощущая законное право говорить о мудрости, обретённой мной в таинстве молитв. В лагерь меня ждали Андрей и Симон. Когда я появился перед ними, Симон улыбнулся и воскликнул, словно проверяя меня: "Кто ты? А как ты думаешь, ты посланец Бога?" сказал это. Нам было достаточно этих слов. Мы обнялись, потом Иоанн смывающий грехи еще раз назвал меня агнцем Божиим. Он попросил Андрея и Симона, своих любимых учеников, расстаться с ним и последовать за мной, ибо верил в меня. Я знал, что ступаю на неведомый путь, и ступил на него без малейших колебаний. В те времена были исполнены надежды и восторга. Меня опеняли тайны, которые Бог доверил мне в часы размышлений, и я старался ежедневно передавать их другим. Я радовался, что сумел их познать, но еще не подозревал о последствиях. Мы с Андреем и Симоном шли по зелёной, свежей, плодородной Галилее. Мы не заботились о завтрашнем дне, спали под открытым небом, пытались тем, что срывало наша рука с деревьев, или тем, что протягивали нам руки людей. Бог помог нам обрести безмятежность. Дабы разрешить возникающее недоумение, я укрывался за скалой или деревом и погружался в обретенный мною колодезь откровения. И всегда возвращался, если не здоровым ответом, то с предчувствием его снисхождения. Я заглянул в игральные карты мира сего. И увидел игру изнутри. Люди играли плохо, надеясь на выигрыш, они использовали краплёные карты: силу, власть, деньги. Я любил лишь исключенных из их глупой игры, приспособленных, тех, кого игра выбрасывала прочь, обездоленных, безответных, увечных женщин-изгоев. Избрав идеалом бедность, я стал братом бедняков. Они не пытались отречься от своей нищей жизни, нет, они любили жизнь и беззаветно припоручали ей себя. И вы знали, всегда найдется прохожий, который даст монету или кусок хлеба. В доверии к жизни проявлялась их вера в Бога. Андрей, Симон и я стали бродягами бедняками получали милостыню, а лишнее тут же раздавали нуждающимся, ибо считали, что нам принадлежит только то, что удовлетворяет наши потребности. Остальное было роскошью. Мы не имели на него никакого права. В нашем преображении было столько радости, что мы привлекали на свою сторону новых молодых людей, и наш круг расширялся. Некоторые юноши возмущались тем, что я обращаюсь к женщинам напрямую и желаю, чтобы они сопровождали нас. Ибо, спускаясь в колодец любви, я обнаружил, что Богдохновенные добродетели были добродетелями женскими. В голосе отца небесного я слышал материнскую нежность. Он указывал мне на безымянных героинь, на тех, в ком он воплощался, на всех дарительниц жизни, дарительниц любви, на тех, кто омывает плоть ребенка, утешает его, наполняет голодные рты, на вечных прислужниц, создающих уют и чистоту, на верных подруг смиренниц, новоительница быта, царица заботливости, императриц нежности, врачевательниц наших ран и гонительниц огорчений. Мужчины охраняют врата общества, которое порождает смерть и множит ненависть. Женщины охраняют врата природы, которая творит жизнь и требует любви. Но мои ученики, истинные самцы земли Израилевой, С трудом соглашались с тем, что женщины без принуждения и раздумий делают то, что требуют от мужчин тяжких трудов. Очень терпели присутствие наших многочисленных спутниц, но не доверяли им. Возможно, они просто опасались своего вожделения. Наблюдая за властью мужчин, что делят людей на полезных и бесполезных, я обнаружил, что сильные миры сего обладают способностью унизить человека. Когда мытрь терзал семью должников, он крушил и топтал своих жертв. Я а он такой способности, Стоя лицом к лицу с человеком, я вижу в нём только человека. Я не могу смотреть на него, не ощущая всех тягот его жизни, его высказанных или невысказанных высказанных страданий, его надежд, всего, что образует, оживляет и обновляет его черты. Часто мне открывается большее Я вижу ребенка, каким он был, и старика, каким он станет, всю его изменчивую и хрупкую жизнь. Ничто не может сравниться с невинной радостью первых месяцев скитаний. Мы расчищаем путь. Мы изобретаем новый образ жизни. Мы уничтожаем недоверие и наглость. Мы можем только давать или принимать. Мы свободны. Мы направляемся в открытое море. В глазах всесильных Все мы ничтожны, они не докучают нам, ибо с нами можно не церемониться. Они ошибаются. В одиночку мы можем лишь прятаться от мира, объединившись мы сможем его преобразить. Мы продолжали бродить по дорогам в поисках богатств, которые нельзя купить за деньги, и наши странствия привели нас в Назарет. Я с радостью встретился с матерью, но отказался останавливаться в родном доме. Я продолжал жить под открытым небом среди друзей, питаясь доброходными подаяниями Назареян и беседуя с каждым. Мать и братья призвали меня в дом. Младший из братьев, Иаков, был в ярости. Иисус, ты позоришь нас. Ты покинул отцовскую мастерскую, не предупредив никого, чтобы стать странствующим раввином. Но ты спишь под открытым небом, ты побираешься в собственные деревни» где все тебя знают, где живем мы, где мы работаем, что подумают о нас? Образумся. Я не буду менять свою жизнь. Если ты больше не можешь работать, то по крайней мере, можешь есть и спать дома, не так ли? А мои друзья? Вот-вот, поговорим о твоих друзьях. Скопище бродяг, бездельников, бездарей и падших женщин. Таких здесь никогда не было. Лучше будет, если они уйдут. С ними уйду и я. Ты хочешь окончательно нас унизить? Брат мой дал мне пощечину. Он сам поразился своей гневной вспышки, и вдруг на лице разъяренного взрослого человека я увидел волнение ребенка, который набедакурил, а теперь спрашивает себя, какого наказания ждать от старшего. Я подошел ближе и сказал: "Ударь и по левой щеке. Его ноздри затрепетали от ярости. Я бросил ему вызов, и он готовился нанести удар, когда я подставил ему левую щеку, показывая, что готов стерпеть его гнев. Он издал яростный вопль, сжал кулаки и выбежал из комнаты. Остальные родичи принялись поносить меня, словно подставив вторую щеку, я нанес оскорбление брату, ударившему меня. А я просто применил на деле знания почерпнутая в погружении в бездонный колодезь Возлюби другого по всей его глупости и слабости ответить насилием на насилие вырвать око за око зуб за зуб значит лишь умножить зло хуже того возвести зло в закон ответить любовью на насилие значит погасить насилие и поставить перед носом насильника зеркало отражающее его ненавидящее перекошенное уродливое лицо. Брат мой увидел свое лицо и бежал, устыдившись. Замолчите все, и оставьте меня наедине с Иисусом. Они подчинились и оставили меня с матерью. Она бросилась мне на шею и долго плакала. Я нежно обнимал ее, зная, что слезы зачастую предвещают откровение. Иисус, мой Иисус, я ходила слушать тебя. И меня охватило беспокойство. Я перестала понимать тебя. Ты постоянно говоришь о своем отце, о его наставлениях, но ты ведь так мало знал его. Мама. Отец, о котором я говорю, есть Бог. Я спрашиваю его совета, когда уединяюсь для размышлений. Но почему ты говоришь мой отец? Потому что он мой отец, как и твой. Он отец всех нас. Ты говоришь общими словами. Ты даешь общие советы. Ты утверждаешь, что надо любить всех, но ты-то любишь свою мать. Совсем не трудно любить любящих тебя людей. Ответь. Да, я люблю тебя, мама, и сестер, и братьев, но еще больше надо любить тех, кто нас не любит, даже врагов. Тогда наберись сил, поскольку врагов у тебя будет множество. Ты понимаешь, куда идешь? Какую жизнь уготовил себе? Моя жизнь меня не тревожит. Я не хочу жить ради себя и умирать ради себя. Как? У тебя нет своей мечты? Никакой. Я только свидетельствую, я сообщаю другим то, что нахожу в своих размышлениях. Другие, другие подумай вначале о себе. Ты приводишь в отчаяние свою мать. Я хочу, чтобы тебе удалась твоя собственная жизнь. Мама, моя жизнь принадлежит отцу. Она снова заплакала, но то были слезы не отчаяния, но примирения. Ты безумен, Иисус. Какую же судьбу мне выбрать? Прославиться благим безумием или дурным плотничеством? Я предпочитаю быть благим безумцем. Она рассмеялась сквозь рыдания. Страдания матери надломили мои силы. И я поспешил покинуть Назарет